Глава сороковая. Лори. Харт стоял рядом со мной, одетый в свой вчерашний маскарадный наряд, и уже полчаса демонстрировал агрессивно милое дружелюбие. «Да брось, Барри, мы же друзья, разве друзья бросают друг друга в беде?» Лис, одетый в серые брюки и белую рубашку, сидел на постели, подперев руками голову, и задумчиво смотрел в пол. Правда, после реплики Харда бросил в нашу сторону уничтожающий взгляд. Я неуверенно улыбнулась и, приподнявшись на носочки, прошептала Харду. «Он Бадди, а не Барри!» Хард виновато покосился в мою сторону и вновь улыбнулся во весь рот. «А я и говорю, Бадди — отличный парень, такой дар не передается плохим людям!» Я с первого взгляда понял, что его ждет великое будущее. Я прокашлялась и опустила голову, чтобы скрыть улыбку. А еще вчера вечером кто-то настойчиво твердил лису, что того повесят на городской площади, как главного вора столицы, и даже угрожал, что лично сдаст лиса в руки полицейских или выцарапает на мосту точный адрес бандитского логова». «Вот только если меня смешили пламенные льстивые речи Харда, то лис, казалось, злился все сильнее. И на это, конечно, была масса причин». «Лори, скажи, чтобы он ушел отсюда», — процедил сквозь зубы лис. «Я хочу поговорить с тобой наедине». «Хард!» — я бросила на него умоляющий взгляд. «Выйди, пожалуйста». «Конечно! Разве я могу проигнорировать просьбу друга?» — заявил он с наигранной вежливостью и, склонившись к моему уху, прошептал. «Погляди, Калория! Еще и часа не прошло, как он стал королевским целителем, а уже зазнался, и ты говоришь, что это я невыносим!» Я шумно вздохнула и шутливо закатила глаза. «Не пробиваем!» «Проваливай!» — повторил лис. «Иду, иду!» — протараторил Харт и скрылся за дверью ванной. Выйдя в коридор, тут же рявкнул мой друг, удивленный этим хитрым маневром, но из ванной уже доносилось приглушенное пение Харда. Лис перевел на меня растерянный взгляд. «Лори, ты ведь понимаешь, что он полный придурок!» Я пожала плечами и подобралась к другу. Присела рядом и коснулась его плеча. «Вот поэтому ты и должен ему помочь, Бадди!» «Я не буду его лечить, даже не проси!» «Но почему?» — удивилась я. «Во-первых, я не знаю нужного заклинания. Я вообще не знаю, как пользоваться этой магией. А во-вторых, лис склонился к моему уху и, злобно покосившись на дверь ванной, добавил, «Я жажду его смерти, а не исцеления!» «Мне хочется его убить!» «Возможно, стоит заглянуть в библиотеку Хансонов. пролепетала я скороговоркой, стараясь пропустить мимо ушей кровожадные пожелания друга. «Может, отыщем там какие-нибудь книги заклинаний?» «Или вернемся в хижину и заглянем в те старинные книги?» «Ты что, не понимаешь?» «Я не хочу лечить этого ублюдка. Он и его братец много лет назад спалили наш игорный дом». «Что?» «То!» — недовольно буркнул лис. «Ваш первый визит я его не сразу узнал, но мне и Ено его физиономия показалась знакомой». «После вашего ухода мы разузнали о нем кое-какую информацию. И оказалось, что пять лет назад, отмечу, что это было еще задолго до его болезни, твой муженек со своим братом сожгли наш игорный дом». «Мы тогда его только открыли», — возмущался лис. «Ты знаешь, сколько сил мы туда вложили. Так что, Лори, он и до болезни был больным ублюдком». Я удивленно хлопала глазами, слушая рассказ друга. «Это вышло случайно!» — крикнул из Харт. «Я приношу извинения, но в свое оправдание хочу сказать, что меня тогда спровоцировали на драку». «Лори!» — Лис подался ближе ко мне. «Кэтрин и Йен отправили меня сюда помочь тебе и наказать его за поджог. Мы прекрасно понимаем, что такой муж тебе не нужен». «Как наказать?» — ахнула я. Лис промолчал, но через несколько секунд провел пальцем по горлу. «Что?» — от избытка эмоций я вскочила на ноги. «Ты не можешь этого сделать! Ты теперь королевский целитель и должен помогать!» «Так я и буду помогать!» — усмехнулся Лис. «Теперь я могу хорошо заработать на фельдбайер, вылечивая магов после драк». «Но ты способен на большее!» «Да я вообще не знаю, как пользоваться своей магией!» — разозлился лис. «Я знаю!» Дверь ванной тут же распахнулась, и в комнату легкой и быстрой походкой вошел Харт. Он двигался прямо на лиса. «Я тебя сюда не звал!» — буркнул мой друг. «И я не стану тебе помогать!» Харт остановился перед нами, Шумно вздохнул и посмотрел на меня виновато. «Видишь, Лория, я пытался быть милым и хорошим, но он не понимает такого языка». Не прошло и десяти секунд, как Хард уже держал Лиса за грудки, прижимая к стене. Глаза моего супруга были полностью огненными, а на лице проступили очертания драконьих чешуек. «Впервые я видела Харда таким». Лиса торопел от страха. Значит так, слушай сюда, Барсик, процедил угрожающий Харт. Либо мы с тобой друзья, либо я сейчас испепелю тебя к Тхаловой матери. Помогать ты мне все равно не хочешь, значит для меня ты абсолютно бесполезен, и мне нет смысла играть с тобой в плешивую учтивость. Что выбираешь, дружбу или огненное дыхание в лисью морду? Дружбу. — отчеканил, не думая, лис, изучая яркие огненные глаза напротив. Вероятно, только сейчас он осознал, что все их драки и словесные перепалки для Харда были просто развлечением. Дракон мог запросто его убить. — Вот и славно! — Хард разжал руку и наигранно заботливо поправил смятую рубашку лиса. — Я отличный друг, ты не пожалеешь! — По взгляду лиса, мельком брошенного в мою сторону, было ясно, что он в этом серьезно сомневается. Харт снял свой бархатный черный пиджак, небрежно бросил его на кровать и принялся закатывать рукава своей черной рубашки. «Говорю тебе, как дракон, закончивший лучшую академию королевства», «Тебе, как королевскому целителю, не нужны заклинания, потому что все уже находится в твоей голове. В этом и заключается твой дар, который ценнее любого золота. Ты способен на то, что не подвластно обычным целителям. Пока они с детства обучаются всевозможным заклинаниям, у тебя все тут!» Харт постучал пальцем по виску. «Все целительские заклинания мира». Пораженная до глубины души, я молча смотрела на удивленного лиса. А он хотел на фельдбайер этим подрабатывать? Да это же настоящий билет в новую жизнь. Он в силах спасти от петли не только себя, но и Кэтрин, и Ена. Ведь вряд ли Филипп согласится собственноручно казнить единственного королевского целителя. Харт уселся на кровать и расстегнул ворот рубашки, поглядывая на лиса, замершего у стены. «Все, что тебе нужно, это положить свои жалкие худенькие ручонки на мою голову. Так ты узнаешь не только причину моей болезни, но и варианты того, как мне помочь. А потом, как только мои мозги встанут на место, ты уберешься из комнаты и оставишь меня наедине с моей женой. Мне нужно помочь ей разобраться с ее магией». Харт продемонстрировал мне довольную улыбочку и лукаво подмигнул – «Ну и должок она должна мне отдать, верно, Лори?» Я нервно сглотнула. «Конечно!» — солгала я, надеясь, что здоровый Рейн не станет так настойчиво требовать от меня наследников. «Ты готов, Барсик?» — поинтересовался Харт и тут же поправил сам себя. «Точнее, Барри!» Лис бросил на меня испуганный взгляд, но все же утвердительно мотнул головой. «Только я Бадди!» — поправил он и нерешительно двинулся к Харду. Остановился возле кровати, но так и не решился выдрузить ладони на его голову. «Возьми лучше второе имя», — посоветовал мой муж. «Уэйн звучит гораздо лучше, солиднее, а иначе все королевство будет смеяться, что у нас королевского целителя собачьим именем кличут». Лис недовольно поджал губы и легонько сжал голову Харда ладонями. Я невольно напряглась, наблюдая за всем со стороны. Мужчины закрыли глаза. Оба выглядели очень сосредоточенными. Прошло больше минуты, прежде чем лицо лисы исказило гримаса удивления, а затем и боли. Между длинных ровных пальцев появилось легкое свечение зеленой магии. Она струилась тонкими воздушными змейками, поднимаясь над головой Харда и тут же стремилась вниз, прячась в его темных волосах. Казалось, она пронзала голову моего супруга и снова появлялась на поверхности. Со стороны это выглядело так, словно моему супругу сшивают мозг магическими нитями. Я пристально вглядывалась в мужественный профиль Харда. Видела, какую сильную боль он испытывает. На его лбу выступила испарина, а челюсть оставалась плотно сжатой. Чем дольше я смотрела на него, тем больше понимала, что влюбилась, и ближе мне стал безумный Харт, а не спокойный Рейн. Мои глаза наполнились слезами, мне казалось, что лис сейчас убивает моего говорливого дракона. Умом я понимала, что необходимо довести дело до конца, вылечить Рейна, но я снова и снова кусала губы, чтобы удержаться и не остановить лиса. «Лори, отойди подальше!» — пробормотал чуть слышно лис. «Ты гонишь ветер в мою сторону!» Я испуганно оглянулась и посмотрела на открытое окно. Занавески действительно ходили ходуном от сильного порыва ветра, которого я совсем не чувствовала. Только сейчас я осознала, что понятия не имею, как контролировать свои силы. В отличие от лиса, в моей голове было совершенно пусто. Я еще раз с тоской взглянула на Харда и поплелась в самый дальний угол комнаты, подальше от ванны и окон. Наблюдая за всем издалека, я пыталась унять дрожь в руках и удержать слезы. Зеленое магическое свечение становилось все тусклее и в конце концов совсем пропало. Лис отступил на шаг, но я продолжала смотреть на Рейна. «Все», — объявил он, — «и в этот момент я совсем забыла, как дышать». Ждала, пока мой муж откроет глаза, и я увижу его, настоящего. Но я так этого и не дождалась. Рейнхард покачнулся и, не открывая глаз, рухнул спиной на постель. «Харт!» — я помчалась к нему, сломя голову. «Ему надо отдохнуть», — пояснил Лис, устало усмехнувшись. «К вечеру будет как новенький». Я присела на постель и бережно коснулась холодного лба, покрытого испариной. «Понимаю, что это будут самые долгие часы ожидания».